гораздо более мелких. Откровенно говоря, сколько именно островов м р и т л о к и не знает никто, и увы, так будет всегда. В мире из-за вулканической активности ежедневно исчезают и вновь появляются десятки мелких островов. Но не это главная причина сложностей с подсчетом. Потрясшие мир катаклизмы затронули само пространство. л у н ы искажения, с т и х и й н е и блуждающие порталы, провалы н а и е н н ы е планы.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 политическая карта мира. На момент написания данного труда (311 года от В.Д.) на планете сложилась следующая политическая обстановка. Выделяются шесть основных и наиболее влиятельных игроков. Это Авалон, а р к т а в и я Борей, Стиксон, т а р а х у н д и содружество г а н з у р Авалонские острова расположены южнее Яванского пояса и западнее Росопериды.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 14 крупных островов, 14 стран с политическим строем от монархии до самых диких форм деспотии, объединены в союз, который призван защищать их торговые интересы на просторах м л и т л о к а Если Авалон хотя бы пытается прикрывать свои желания ш и р м о й из привлекательных лозунгов, то со д р у ж е с т в о на такие мелочи не р а з м е н и в а е т с я их цель нажива, и нет никакой разницы с кем торговать, хоть с демонами е р о х а б л а г о о д и н из немногих сохранившихся доменов д е м о н о в Фейду у них прямо под боком. Военный флот Содружества делает упор на огромные корабли с ними неогромными пушками, а армия опирается на силу призванных из иных сфер тварей и н е к р о т и ч е с к и х конструктов. Тарахонт располагается в восточной р о с с п е р и д ы на одноименном острове, и несмотря на формальную близость к Валлону, колоссальные пространственные искажения в районе р о с с п и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 или пиратствующих торговцев с о д р у ж е с т в а не позволяет Трахонту а окончательно расслабиться. Основная сила этого государства — морские б е с т е о л о г и чьи питомцы обеспечивают надежную защиту острова от вторжения врагов. Стиксон, наверное, самое мрачное государство Мритлока. По неясным причинам в эпоху обеих демонических войн его население полностью уничтожалось.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 позволило взрастить сильнейшую школу м а л е ф и к о в и несколько школ боевых чародеев. Флот Стиксона в основном парусный, но окладовские щиты и стационарные артефакты компенсируют технологическое отставание. Ну и, наконец, два последних г о с у д а р с т в Млитлока, входящих в старшую лигу. Речь идет о Борее и Арктавии. Еще 600 лет назад они были частью одной страны, претендующей на мировое господство. Но трагическая гибель тогдашней династии в одной из самых долгих ночей е р о х а стала причиной сначала гражданской войны, а затем и распада. И если а р к т а в и я в конце концов вернулась к монархии, то в Борее после случившегося относительно н е д а в н г о восстания правит совет регентов, состоящий из представителей трех наиболее влиятельных домов. Отношения соседей можно охарактеризовать как вооруженный нейтралитет.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 И лишь их сухопутные силы отличаются завидной мощью. Если чародеи Севера издревле славились глубиной своих знаний и властью над магией, то управляемые механизированные гулемы и тяжелые механизированные же пехота в армии х Бореи и Арктавии появились относительно недавно и успели прекрасно себя зарекомендовать в отражении набегов с проклятого х е й м д р к а Сословное деление: элита абсолютно всех стран м р и т л о к а сплошь состоит из магов.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 Для членов правящего семейства к изображению добавляется корона. Щит обязательно у в и д лентой с девизом. Особняком к традиционным наследным сословиям в ряде стран стоит служивые сословия. К нему причисляют либо маговодиночек, присягающих наверное ь государству, и тогда н е получают в плане личного развития почти те же самые привилегии, что и члены домов. либо выходцев и семейств, и только семейств, члены которых на протяжении всей их истории служат государству. В б а р е и подобное сословие называют пурпурной палатой. Взаимоотношения между дворянами, неважно о д и н о ч к а м и или членами домов и семейств, регулируются дворянским собранием. Религия. Все люди верят в единого Творца, ему же и молятся. Однако считается, что у Творца было девять возлюбленных детей.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 изображается в виде человека в плаще с глубоким капюшоном, лица не видно, руки всегда спрятаны в рукав, на поясе на цепи висит книга в металлическом окладе с хитрой застежкой, покровитель искателей тайных знаний и людей, ходящих по грани, с а м ы й н е л ю б и м ы й в народе святой, иногда и м е н у е т с я как четвертый или покровитель молефиков, д а р а н а м р а ч н а я воительница в железной полумаске и в пластинчатом доспехе. На поясе всегда изображают бич, а у н о г непонятного вида монстра, покровительница охотников на демонических тварей, убийц и палачей. Самое известное прозвище охотница Друзал, классический Архимаг, каким рисуют их писатели и поэты. Мантия, окладистая борода, посох и кожаная сумка на поясе. Покровитель всех идущих путем знаний и силы Муртаж. Крежистый мужик в кольчуге и стопором на поясе. Иногда под ногами у него размещают башку какого-нибудь демона. Покровитель всех, кто работает руками. Арзвиан изображает в виде худощавого высокого мужчины с желчным лицом в сюртуке наглухо застегнутом на все пуговицы и магическим жезлом на поясе. Это ки й классический образ ревизора. Считается покровителем всей чиновничей братьи технамагов, а р т е ф а к т о р о в и почему-то с е л я н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 и быть служителем или считаться учеником, а в храмовой иерархии иметь ранг жреца. Более сильный разрыв, например, а д е п т и в то же время и з г о н я ю щ и й словом, невозможен. Технологический уровень. Мир Маритлок это мир пара, в котором нет з е м л я н о г о масла, газа и электричества. Точнее, п о с л е д н и й как раз есть, но магия не дает возможности его использовать. Изоляторы моментально выходят из строя, а генераторы горят. Точно так же не развито в о з д у х о п л а в а н и е пространственное искажение, воздушные магические аномалии, летающие монстры и демонические создания делают массовые полеты попросту невозможными. Единственный способ путешествия по миру корабль, лучший бронепалубный, с большим количеством пушек и на славу зачарованный. Еще, правда, передвигаться можно порталами, но тут только на свой страх и риск.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 Все зависит от места занятий, количества тренировок и правильно подобранного тайного искусства. Чисто т е о р е т и ч е с к и архимагом может стать за 150-160 лет практики, но на деле такой результат достигается редко, очень редко. Следует отметить, что с а м ы е м о г у щ е с т в е н н ы е архимаги, помим о большого резерва, также о б л а д а ю т еще и прямым каналом связи, с тонкими планами, что эквивалентно обладанию собственным источником силы.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 Просто место с повышенным фоном, облегчающее в с п о л н е н и е резерва для двух-трех магов уровня ученика или десятка адептов. Второй, место сильно насыщенным фоном, из которого при некотором усилии можно пробить канал на богатые силой тонкие планы, способно обеспечить энергией десяток не слишком активно колдующих младших магистров или до нескольких десятков бакалавров. Третий, стихийно или созданный из источника второй степени.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 Идеально подходит для снабжения крупных школ, лабораторных комплексов или небольших укрепрайонов. За несколько сотен лет способен развиться до шестой степени, или, если повезет, деградировать и закрыться. Шестой. Фиксированный провал в н ы е планы, способный снабжать энергией целый город или даже стать основой для полноценной складки пространства. Седьмой. Двусторонний постоянно действующий портал в н н ы е планы, пригодный для передачи энергии. встречается крайне редко и является национальным достоянием каждого государства, о с н о в й экономики. Стоит отметить, что градация источников достаточно условна, как и о б ъ е м а поставляемой ими энергии. В ночь е р о х о к к примеру, о т м е ч е н ы как случаи пересыхания источников, так и их чрезмерная активность, порой имеющие катастрофические последствия. Стоимость энергии: 10 э р г о в продаются в среднем за одну золотую драхму. Цена варьируется в зависимости от государства и текущего предложения на рынке энергии. Так в Баре энергия весьма дорога, а вот в Стиксоне, наоборот, весьма д е ш е в о Способность мага определяется последующим характеристикам: по объему резерва, скорости восполнения резерва и, естественно, и с использованием формулы сбора. Цвету личной власти н а л и ч и ю родословной. Тайное искусство.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 армии или могут быть получены по наследству в свободной продаже практически не появляются 5 звезд доступны для изучения в гвардии, особых службах или сильнейших школах обладающих много вековой историей также является ч а с т ь ю наследия аристократических семейств и домов 6-7 семь звезд национальное достояние каждого государства получить можно лишь будучи представителем высшей аристократии либо через л и ч н о е у ч е н и ч е с т в о у магов уровня Архимаг и Великий Маг, восемь звезд. Способ получения неизвестен. Любые достоверные сведения о тайных искусствах данного ранга повсеместно засекречено. Каждое тайное искусство имеет свои ограничения и требования к практике. Чем выше з в е з д ы тем требования выше. Учитывается все, и объем резерва и родословная, и близость к стихии, и власти, и святые знают что еще. Некоторые тайные искусства способны усиливать склонность к о п р е д е л ё н н ы м в и д а м или н а п р а в л е н и я магии, давать какую-то дополнительную способность или вовсе перерождать нечто новое. Большинство легко доступных однозвёздных тайных искусств имеет лишь ограничение по объёму резерва между 9 и 20-25 эргами. Также существует градация согласно цветовой шкале оценки.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 тайная организация ц е л ю своего существования, считающая противодействие демоническим влияниям и выживание человечества. По легенде основан а д е в я т ь ю с в я т ы м и в период между двумя демоническими войнами. Теоретически должна носить межгосударственный характер и не подчиняться правительствам отдельных стран. Однако в реальности отдельные ее филиала давно уже потеряли автономию. Тем не менее требования к членству стандарты как минимум средние магические способности, стойкость где м о н и ч е с к и м влиянием и приобщенность к тайным знаниям и е р а р х и и зала от младшего к старшему кандидат подмастерье мастер шепота хранитель памяти или старейшина колледж белых перчаток пять звезд сильнейшая школа магии Борея директор Архимаг ориентирован на обучение будущих высших управленцев и магов широкого профиля жесточайшие требования для поступления родословное богатство потомственное дворянство верность Риму в и р а т у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 Дорогие абонементы разовое посещение к р а з д е л у не требующие каких-то допусков, стоят 10 аболов. Большая Андалорская читальня – одна из самых популярных общественных библиотек а н д а л о р а в которой некоторая скудность литературных фондов компенсируется доступностью. Читательский абонемент стоит всего 4 абола и не имеет ограничений по гражданскому статусу. Бюро бедствий, правительственная организация Борея, в е д е н и и которой находится сбор сведений об о всех происходящих в мире катастрофах, изучение их последствий и предсказание повторного появления. Основной объект исследований — н о ч и Ероха. Вестник учебных заведений, регулярно обновляемый справочник всех школ и иных образовательных учреждений Борея, доступный к ознакомлению во всех публичных библиотеках. Восстание. Мятеж ряда аристократических домов против императора Борея, п о в л е к ш и й за собой долгую кровопролитную гражданскую войну, з а к о н ч и л с ь сражением династии и сменой государственного строя. б о р е й стал республикой с тремя регентами во главе. Голос магната и негацианта а н д а л о р с к и й таблоид выходит каждую с е д м и ц у и ориентирован на интересующихся новостями торговли и промышленности читателей. Дворянское собрание — официальное объединение всех дворян, неважно наследственное дворянство или приобретенное, играющее одновременно роль некого е клуба по интересам и регулирующего органа. В частности, именно дворянское собрание дает или не дает р а з р е ш е н и е на дуэль, в том числе между недворянами. В некоторых случаях решение подвергнуть плохо себя ведущего члена собрания общественному а с т р а к и з м у оказывается более действенным наказанием.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 ц е н о с т ь меняется от государства к государству, поэтому, например, одна б о р е й с к а я драхма совсем не равняется по стоимости одной д р а х м е с т и к с о н а Одна драхма содержит 100 оболов (серебряные монеты). Змеи-клубень, полурастение, полуживотное, состоит из подземной с е р д ц е в и н ы к л у б н я и выходящих на поверхность двух десятков змейподобных щупалец, ядовито.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 слушающий безну, д уровень магистра, повелитель бедствий, уровень старшего магистра и лорд и н ф е р н о уровень архимага. Высший ранг называется владыка огненного дворца, соответствует великому магу, однако в мретлоке владыки воплотие не появлялись вот уже несколько тысячелетий. и л х о т а вид полуразумных морских монстров, имеет три жизненные формы: гигантская гусеница с головой и щупальцами вокруг шеи. Плавучий шар из водорослей с ядром из плоти и призрак с телом человека и головой о с ь м и н о г а обладают врожденными заклинаниями стихии воды. Живут сообществами, в которых входят все три формы. На человека нападают с целью и з ъ я т и я р о д о с л о в н о й и поглощения магического дара. Магия и пар старейшая газета Андалора выходит каждую с е д м и ц у и посвящена прежде всего новостям политики, магии и науки. Мастер.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 нешагающая машина, а индивидуальный доспех с некоторыми доработками. м и л л с уважительное обращение к любому священнику вне зависимости от пола. Происхождение слова неизвестно, скорее всего какой-то диалект эпохи д о д е м о н и ч е с к о г о в л а д ы ч е с т в а Налог на одаренных общепринятая во многих странах мелитлока практика, при которой обладатель дара обязуется выплачивать ежемесячный налог в несколько эргов. Причем объем взимаемой энергии отличается от государства государству: где-то речь идет о нескольких эргах, б о р е я р к т а в и где-то фиксированная сумма, з а м е н е н а процентом от резерва ежемесячной в ы п л а т ы порой д о х о д я т до нескольких десятков эргов, Авалонские острова. В большинстве стран замена энергии денежным эквивалентом прямо запрещена. Паспорт одаренного – основной документ любого обладателя дара.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 манипуляции с ядами. Чаще всего зарождается на старых кладбищах или захоронениях, где погребены без надлежащих ритуалов маги, монстры и демоны. Рассвет. Момент окончания ночи Ероха. Слепого тумана зона. Блуждающие пространственные морская аномалия, прежде всего море хищников, но встречается и в других водах. Попавшее в нее судно может как мгновенно перенестись за с о т н и верст от точки входа. Так и блуждать с е д м и ц а м и в ее пределах, или же вовсе стать жертвой безымянных монстров. Аналогичные только воздушные зоны присутствуют и в атмосфере Мритлока, что делает любые полеты крайне опасным мероприятием, даже для способных на это магов. Совет регентов, регенты Триумвера, т структура управляющей р е с п у б л и к о й Борей, состоит из представителей трех наиболее влиятельных д о м о в ч е р е н г а р л у п е р г о т Кравгам.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 Цветовая шкала оценки в м а л е т л у к е м о щ ь или к а ч е с т в о чего-либо оценивается не только в звездах, но и по цветовой шкале, в ы д е л я ю т семь ступеней, классов, рангов или и попросту цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Самым низким считается красный, самым высоким фиолетовый. Артефакты, заклинания, ритуалы и эликсиры. Авалонка. особая сумка для хранения стеклянных цилиндров с одноразовыми з г л и н а н и я м и адская клетка, особый род магических ловушек, временно ограничивающих мобильность жертв и натравливающих на них разного рода б е с т е л е с н ы х обитателей пекла, адский подсолнух, магическое растение, ингредиент многих эликсиров, обычно произрастает в местах с высокой активностью скверны, аппарат для чтения памяти.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 Заклинание первого круга из арсенала стихии воздуха, п р е д н а з н а ч е н н о как для защиты от падений, так и в качестве заградительного барьера. Воздушный диск. Заклинание нулевого круга из арсенала стихии воздуха обладает множеством применений, от средств а полета парения до оружия, все з а в и с и т от уровня развития заклинания от нулевого до второго круга. Голем плоти. искусственное магическое создание, порождение магии смерти. В качестве материала и с п о л ь з у ю т с я мертвые тела людей, демонов, монстров. Давилка. Устройство, артефакт, особое п о м е щ е н и я предназначенное для стабилизации нимба. Принцип действия построен на з а ц и к л и в а ю щ е м воздействии некоторых стихиальных излучений на духовное тело мага. Дальновизор. т е х н о м а г и ч е с к о е у с т р о й с т в о п о з в о л я ю щ е е наблюдать находящиеся в д а л е н и и о б ъ е к т ы забирающий жизни, могущественный артефакт, которым могли владеть только немногочисленные внутренние мастера школы пьющих кровь. Предназначался для поглощения жизненных сил и родословной сильнейших магов и монстров. Защитники – группа мало мощных гражданских артефактов, направленных на облегчение быта одаренных. в р е ц ц и бывают самые разные, но в названии всегда фигурирует слово "защитник". Так для борьбы с гнусом и комарами используют з а щ и т н и к от насекомых, для изгнания крыс и прочих грызунов покупают з а щ и т н и к от крыс. Защитный круг простейший магический ритуал, призванный создать некую защищенную от внешних влияний область. Базовый элемент многих других ритуалов. Золотое небо.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 Искра – простейшее боевое заклинание нулевого круга, не имеющее привязки к пневме или с т и х и я м то есть бывает просто искровогненная искра, искра грома или же полной аналогии з д р у г и х с т и х и й как, например, в о д н ы е к а п л и я д о в и т ы е капля, к а м е н н ы е пуля и тому подобное. Состоит из шести знаков руноглифа. После активации представляет собой сжатый до материальной плотности сгусток энергии, наносящий дробящий или проникающий урон.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 слабое атакующее заклинание нулевого, иногда первого круга воздушной или любой другой стихии п р е д с т а в л я т т собой сферу изжатой до материальной плотности энергии воздуха или иной стихии. Цепочка руноглифа включает 15 знаков. Для создания требуется три эргоэнергии. Ловец снов — мало мощный артефакт производства гильдии сновицев, д предназначен для облегчения засыпания и защиты от кошмаров, порожденных случайными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 Техно-магический оборонительный артефакт видел в е т а ю щ е й з е р к а л ь н о й м е т а л л и ч е с к о й тарелки, п о д ч и н я ю щ и й с я командам создателя. Визитная карточка артефакторов Арктави. и Малые исцеляющие чары. Лечилка. Исцеляющее заклинание нулевого круга. Пневмолюбые стихии. Цепочка описывающих его руноглифов включает 12 знаков. Принцип действия основан на ускорении процессов восстановления организма с параллельной подпиткой энергией. Для использования на базовом уровне требуют два эргоэнергии. Мыслиграф — магический артефакт, позволяющий передавать сообщения, в и д е до предела сжатых мысленных посланий. Представляет собой два приемно-передающих устройства, соединенных жилы и желтой магической меди. Основание п и л ю л и демонические особого рода магические препараты, после приема которых вероятность прорыва младшей магистры для страдающих от отклонения в практике бакалавров. возрастает до 70%. процентов. ч а г с и л ы артефакт, чаще всего природного или естественного происхождения, облегчающий практику сбора магической энергии. Очистка крови, исцеляющее заклинание Нулевого круга, не в м о л ю б ы е стихии. Цепочка описывающих его руноглифов включает четыре знака. Принцип действия основан на стимулировании естественных зачистку крови внутренних органов с параллельной подпиткой энергии.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 Для использования на базовом уровне т р е б у е т от одного до 4 х эргов энергии. Наибольший эффект достигается при использовании жизни. Призрачного корня эликсир. Лекарственный препарат, предназначенный для облегчения и ускорения прохождения отдельных слоев в н а ц е л ь н ы х н а р а б о т у с пневмой тайных искусствах. Препарат из списка особого контроля. Для создания требуется участие алхимика не ниже ученика.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 А значит, развитие на уровне пика ранга ученик или даже бакалавра. Рассеивание. А заклинание нулевого круга Пневма. Цепочка описывающих его р у н о г л и ф о в включает восемь знаков, предназначена для снятия последствий внешних магических воздействий. п р о к л я т и е зачарованности, ограничительные чары и тому подобное. И очистки объекта заклинанием от з а г р я з н е н и я энергии. Для использования на базовом уровне требуют два эрга энергии. Регенерация энергии зелье, лекарственное средство, увеличивающее скорость поглощения энергии магом в среднем на полтора эрга в час, оказывает существенную нагрузку на организм, из-за чего принимается с большой осторожностью. Силовой энергетический камень, природный или синтезированный в алхимической лаборатории х р а н и л и щ е э н е р г и и Самая распространенная емкость камней, доступных рядовым а д а р е н н ы м находится в интервале от одного до четырех эргов.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 Число шипов, их р а з м е р и крепость может меняться. Стрела ветра, огня, воды и тому подобное. Заклинание нулевого круга из а р с е н а л о в стихии воздуха или иной стихии едва ли не самое мощное из тех, что доступно адептам вне высокорейтинговых школ, сект и домов. Сфера К. Устройства, используемые, во-первых, для определения склонности человека к магии до прохождения инициации силой.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 Укрепление крови п и л ю л и демонические, особого рода магический препарат. Одно укрепление способно пробить узкое место в развитии воина мага, восстановить жизненные силы истощенного неправильно п о д о б р а н н ы м тайным искусством элементалиста, подготовить тело бакалавра к прорыву младшей магистры. Шоковая п л е т ь нелетальное магическое оружие после применения награждающее жертву судорогами, приступами дикой боли и слабыми ожогами.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 Как у дома Чевингар, большого размера власти не ниже начала оранжевого уровня, пик развития и готовность практик а к прорыву барьера, отделяющего одаренного от уровня Архимага. Закалка тела. Направление развития мага, когда все усилия практик а в ущерб развитию прочих граней дара, направляются на повышение физической мощи тела и его устойчивости к внешним воздействиям. в ы б р а в ш и е подобный путь магов называют воинами-магами. Чисто колдовские способности у них крайне ограничены, часто все ограничивается умением активировать артефакты и творить примитивную в о л ш б у Зато устойчивость к боевой магии с р а в н и т с я с эффективностью некоторых щитов. з а к л и н а н и е Проекция воли мага в мир подчиняется определенным законам и заставляется из символов руноглифа. Возможны два способа применения. Первые п р е д п о л а г а е т предварительный процесс изучения, освоения, в ходе которого цепочка знаков сначала отпечатывается в духе мага, а затем появляется возможность быстрой, мгновенной их активации. В этом случае выделяют три степени ранга освоения заклинания: н и з ш и е с р е д н и е и в ы с ш и е (пик). Четвертая степень предполагает использование з а к л и н а н и й в качестве главной опоры для магического нимба.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 либо к о л е ч а щ и е практиков, либо наносящие вред окружающим. Подавляющее большинство демонических искусств относятся к запретным техникам. Знак огня. Тайное искусство одна звезда фиолетовый ранг, специализирующееся на подготовке практика к освоению гораздо более серьезных искусств, как, например, душа огня. Шесть звезд голубой ранг. Собственность дома ч е р е н г а р Позволяет максимально полно раскрыть родословную дома.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 В нем находят отражение как происходящие в иных пространствах события, так и отдельные идеи или концепции. Доступ к м и р у с н о в могут получить только с н о в и ц ы Наследие — некое совокупное знание о борьбе с демонами на протяжении тысячелетий, сохраняемое ж р е ц а м и д е в я т е р ы х ы для потомков. В зависимости от конкретного с в я т о о г о содержания наследия может меняться, однако всегда сохраняется общая ориентация на развитие власти. Современные маги считают наследие либо полностью устаревшим, либо потерявшим в с я к и й смысл, или даже опасным, и потому подходящим только для развлечения верующих. Нимб — светящееся кольцо вокруг энергетического центра ядра м а г а в о д в о р ц е духа, являющееся пиком освоения формул ы сбора практикуемого тайного искусства. Формируется из полностью освоенных заклинаний, их число должно быть не меньше трех.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 план реальности некое пространственное образование или целый мир, сосуществующий рядом с моритлоком. Чаще всего каждый план либо привязан какой-то конкретной стихии, план огня, смерти и тому подобное, либо созвучен вполне определенному типу магических вибраций, план демонов или план пекла, план неба. Призыватель м а г с п е ц и а л и з и р у ю щ и й с я на управлении живыми созданиями, а также способный попутно их усиливать и в и д о изменять.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 о г н е н н о е водная и тому подобное. Преобразование тела и духа мага в некое новое состояние, больше присущее э л е м е н т а л я м высшим сущностям и обитателям соответствующих стихий, сущность родословной, п о л у м а т е р и а л ь н о й с у б с т а н ц и и таящаяся в крови магов древних родов и демонов, является к в и н т с с е н ц и е й их потенциала развития жизненной силы. Чем выше концентрация сущности, тем выше способности мага.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 Главный минус для достижения стадии выполнения стандарта Арзавиана: с его помощью потребуются весьма серьезные усилия. Слабо укрепляет тело практикующего. В качестве побочного эффекта повышает устойчивость к нише й демонической магии. Элементалист м а г специализирующийся на какой-то одной конкретной стихии или сочетании стихий, как, например, м а г Молнии, уже на ранних стадиях развития магом-элементалистом